Глава 7. К вечеру начался дождь. Он намочил дороги, развёл во дворе грязь, но зато омыл пыльную траву, деревья и освежил огород. Даже было немного страшно бежать к дому под низким, тяжёлым грозовым небом. Темнота пришла раньше вместе с долгожданной прохладой, и дождевой привкус, смешанный с ароматом пряного разнотравья, казался тревожным. Все дела были переделаны, и чтобы как-то занять время перед сном, я поднялась в кабинет за настенным календарём. Нам с Таней уже давно хотелось рассмотреть его получше, а сегодня для этого появилась возможность. Я осторожно приподняла необычную вещь, сняла её с крючка и собралась было уже уходить, но тут моё внимание привлекла стена, на которой висел календарь. На ней отчётливо виднелась какая-то выпуклость. Судя по форме, это была дверца, заделанная обоями в тон. Положив календарь на стол, я попробовала подцепить дверцу ножом для открывания писем, но она не поддалась. Но стоило немного поковырять пальцем обои, как моим глазам открылась замочная скважина. И где же искать ключ от неё? Было ясно, что в тайнике лежит что-то важное. То, что хотели спрятать от окружающих. Хотя, возможно, он уже давным-давно пустовал — и все ценности оттуда уже достали. Но любопытство не оставляло меня. Ужасно тянуло узнать тайну, которую скрывала эта дверца. «Ты чего тут застряла?» В кабинет заглянула Таня. Она была с распущенными волосами и в ночной сорочке, поверх которой лежала шаль. «Всё в порядке?» «Я нашла тайник», — возбуждённо прошептала я. «Закрой дверь». Подругу не нужно было просить дважды. Она закрыла дверь и подошла ко мне. «Интересно, что там?» Её глаза моментально загорелись. «А вдруг золото?» «Сомневаюсь, но найти ключ не помешало бы», — ответила я, гипнотизируя заветную дверцу. «Только где его искать?» «Слушай, а помнишь, мы видели какой-то ключ с кучерявой головкой в шкатулке?» Таня посмотрела на меня. «Может, это он?» Не сговариваясь, мы бросились к столу и, выдвинув ящик, без труда нашли ключ. Мои руки даже немного подрагивали, когда я вставила его в замочную скважину. К нашему восторгу дверца поддалась и медленно открылась, демонстрируя нам небольшое углубление в стене, в котором лежали какие-то бумаги. Таня осторожно вытащила их и пробежала глазами по густым строчкам. «По-моему, это завещание». «Завещание?» Я тоже заглянула в бумаги. На кого? На Сецкого Демьяна Корнеевича. Подруга подняла на меня глаза. Сецкий. Засецкий. Помещики не могли давать своим незаконнорожденным детям свои фамилии, поэтому просто урезали их. Елизавета Тёмкина, внебрачная дочь Григория Потёмкина. Алексей Елагин дал сыну, рожденному крепостной крестьянкой, фамилию Агин. Иван Бецкой Внебрачный сын генерал-фельдмаршала Ивана Трубецкого. Я сразу вспомнила общеизвестные факты. Два чудесных портрета Елизаветы Тёмкиной хранились в Третьяковской галерее. В общем, масса примеров, но то, что Засецкий дал Демьяну фамилию, уже говорит о многом. «Получается, отец девушек оставил Демьяну какое-то наследство?» — удивилась Таня. «Но разве дети крепостных могли наследовать что-то?» «Павел Михайлович говорил, что они не имеют права наследовать фамилию, земли, родовые поместья, но отцы при желании могли оставить им какие-то средства», — ответила я. «Нужно посмотреть, что написано в этом завещании, и почему его до сих пор не обнародовали». «Может, Засецкий спрятал его и не успел сказать об этом кому бы то ни было», — предположила Таня. «Скорее всего, так и было. Вряд ли Засецкий собирался умирать». Но больше всего меня мучит вопрос, знает ли об этом завещании Демьян. Во время прочтения бумаг нам открылось много нового. Оказывается, барин оставил своему незаконнорожденному сыну кое-какие драгоценности. Перечень украшений тоже присутствовал. И золотые монеты, которые были на хранении у Николая Григоровича. А еще он написал письмо Потоцкой, с просьбой, чтобы она посодействовала, и Демьяна эффективно зачислили на службу в Астраханский полк под именем Сецкий Дмитрий Корнеевич. Но, видимо, так и не успел отправить. «Как интересно», — протянула Таня. «Что-то мне кажется, что все происходящие здесь события связаны между собой». «Значит, Засецкий всё-таки переживал за судьбу сына». Я чувствовала, что правда где-то рядом. Стоит только нажать в нужное место, и она выплеснется наружу. Особенно меня заинтересовало желание барина отправить сына на службу. Пусть даже на фиктивную. Это могло означать одно. Отец хотел поднять Демьяна на более высокую ступень. Мы повесили календарь на место, забрали с собой бумаги и пошли в спальню. Хотелось обсудить находку. Получается... Николай Григорьевич прибрал к рукам драгоценности и золотишко. Я забралась в кровать, а Таня села в кресло напротив. И молчком. Но он ведь не знал о завещании? Подруга похлопала по документам. Или знал? Без разницы. В любом случае этот человек присвоил чужое. Даже если он не знал о завещании, в чем я сильно сомневаюсь, то все равно должен был отдать золото и драгоценности нам. Мне хотелось придушить этого наглого мужика. Но если воля Засетского была такова, то Демьян должен получить своё наследство. «Конечно!» — воскликнула Таня. «Это даже не обсуждается. Нам чужого не надо». Но как забрать его у гада управляющего?» «Поговорим с Петром и Андреем. Но не думаю, что с этим будут какие-то сложности. У нас на руках документы». Я ни на минуту не сомневалась, что правда на нашей стороне. Мы можем пойти в суд. А что, если он уже все продал, а золото растратил? Таня прищурилась, вспомнив старую привычку. Что тогда? Это его проблемы. Отдавать все равно придется. Я была настроена решительно. Нет, положительно нужно было что-то делать с этим мерзким человечишкой. Продаст свое имущество. Бумаги мы спрятали в перине, распоров ткань по шву и зашив его после всех манипуляций. Так будет надёжнее. Когда Таня уснула, я села за стол, испытывая жгучее желание написать письмо своему мужу. Мне так хотелось рассказать, что я чувствую. Ведь легче написать то, что ты хочешь донести до человека. Потому что тебя не перебивают, и ты можешь позволить себе больше сказать. Сначала я мысленно поговорила с супругом, рассказала о своих переживаниях, эмоциях, а потом взяла перо с чернилами и начала писать. Поведав о делах усадьбы, о приезде купца Пименова и планах по поводу консервации, я не стала писать о том, что мы нашли документ. Мало ли. Да и о чудесном воскрешении Сашко тоже умолчала. А потом, волнуясь, добавила. «Мне так холодно без вас, Павел Михайлович. Так пусто вокруг и я ненавижу свою холодную постель и молчаливую, наблюдающую за мной комнату. Вы не рядом сейчас, и это не даёт мне дышать полной грудью. Не могу сказать, что я ненавижу весь мир, потому что благодаря ему я не погружаюсь в свои печали. Вы дороги мне. Вы дороже всех и всего. Дороже. Я каждый день живу в постоянном страхе за вас. От него сжимается сердце, а кровь превращается в лёд. Но я знаю, вы обязательно с честью пройдёте через все испытания, и мы будем вместе. В разлуке время тянется бесконечно. Мы очень давно не виделись с вами. Целую вечность. Скорее бы эта вечность закончилась. После этого я подошла к окну, вдохнула запах дождливой ночи и расплакалась, опустив лицо в мягкие концы шали.